Глава восьмая. Егор так мило смущается, что я таю, будто леденец на солнышке. Приятный он, мужик, простой и улыбчивый. Забрал меня с работы в 5, прокатил по городу и привез поужинать в действительно красивое место, как обещал. Вьющиеся чуть рыжеватые волосы, коротко подстрижены. Пухлые губы, а вот разрез глаз, как у Платона, точь-в-точь, -точь, хотя с цветом снова мимо, радужки карии. Обожаю генетику, как ловко натасуют внешние признаки. Братья одновременно и похожи, и совершенно разные. И еще язык. У Егора он не намертво приварен к небу. Говорит смоленным младшему будто не больно, как одному нашему общему знакомому. Поэтому за полчаса я узнала, что они с Платоном двоюродные братья по отцу. Родились и живут в этом городе с детства в гонках. Сначала это был картинг. Соревнования, в том числе за границей, победы, кубки, от которых ломили сталы. Потом тренировки за рулем настоящих машин на специальных оборудованных площадках. И, наконец, в 18 парни получили право. Буря, вспышка, безумие. Следующие восемь лет жизни стали самыми яркими и счастливыми. Смолены в спорте. В настоящем, крутом, капец каком опасном спорте. И если старший еще способен говорить о чем-то, кроме тачек, ужин с его братом показал, второй на них помешан. Егор младший Платона всего на три месяца, но в сети они именно так и названы. Братья старший-младший. Я не смогла решить, стоит ли рассказывать о дневном приключении. Все же Платон выполнил обещание и прислал мне то, о чем просила, и даже больше. Взамен попросил молчать. «Твой брат сказал, что сегодня плохой день». Произношу осторожно, когда официант, забрав грязные тарелки, приносит душистый травяной чай. Взяв свою чашечку, подношу ее к лицу и вдыхаю аромат сена, от которого душа радуется. «Можешь сказать, почему, если это не секрет?» Егор чуть хмурится, словно я полоснула по-личному. «Опять! Блин, зыбка, как по песку в пустыне идешь. Что-то особенное сегодня произошло, почти святое». Помешивая сахар в чай, он произносит. Сегодня день рождения дядьки Платона, Федора, но мне он тоже как родной, так что можно сказать нашего общего дядьки. Федор, отец и отец Платоши вместе начинали когда-то давно, и так уж совпало, что именно в этот день Федор погиб на ралли. Он был еще жив и пытался выбраться из груды покорёженного железа, когда в него влетела другая машина. Это была страшная авария. Сердце на миг сжимается так сильно, что чувствую боль, вспоминаю крики неадеквата на трассе. «Ты труп! чертов труп, Платоша!» становится не по себе». «Боже, мне так жаль». «Ничего, прошло пять лет. Такое, к сожалению, случается благо редко. Фёдор был лучшим, самым лучшим в мире. Каждый год в его день рождения мы устраиваем вечеринку и проводим заезды. Сегодня посмотришь». Егор хитро улыбается, вновь становясь беспечным. «Блин, не знаю, удобно будет. Я ведь чужой человек, а у вас столько личного намешано». «Ожидается толпа», — отмахивается он. «Все, кто знал Федора, придут. Не отказывайся. Увидишь, как веселятся в регионе 24». «Ты ведь, небось, дальше МКАДа не бывало. Говорит таким тоном, словно я невезучая бедняжка. Играет бровями. Смеюсь. Нравится мне эта местная уверенность. Она заряжает. Но не могут люди так выпендриваться на пустом месте. Невозможно это. Значит, есть чем гордиться. Вообще-то бывало. Я ведь ученый. У нас часто проходят форумы, семинары. Но действительно, дальше Урала жизнь пока не заносила. Ботаничка. Грозит мне пальцем Егор. Помню, помню, как и Платоша. Он тоже вечно с книжками и тетрадками. Сука, так бесил. Егор, посмотри на брата, ты не можешь учиться так же. Он закатывает глаза, да так потешно, что хохочу. Как твой брат может заниматься грантами и гонками? Не понимаю. Нам приносят счет, и Егор так ловко прижимает к терминалу свою карту, что я и пикнуть не успеваю. Он достает несколько сотен, оставляет на чай. Эй, давай я заплачу за себя, мне неудобно, правда? Тянусь к чеку. Обидишь, убьешь, оскорбишь. Выпаливает Егор, видимо, в порядке важности. Эй! Это я тебя пригласил. Заканчивай. Блин, ладно. Но что бы ты знал, у меня есть деньги, я всегда плачу за себя сама. Не любишь быть должной? Ненавижу. У нас так не принято. Расслабься. Спортсмены девочек не обижают. Он поднимается, и мне приходится последовать его примеру. Уже в машине, по пути к моему дому, я спрашиваю. А Платон будет? Если его отпустят. Егор гасит смешок. В том году был. У Платоши известна всему городу проблема. Он никак не может решить, с умными он или с красивыми. Поэтому приедет он гонять или просидит за умными книжками, одному боженьке известно. Но тебе нечего робить. на треке он тебе не босс. Окей, ты будешь со мной. Егор выглядит полностью на сто процентов адекватным и вменяемым. О нем куча информации в сети. Не успела прочитать подробно, но стоит вбить фамилию и имя, высвечиваются фотки. И я решаю рискнуть. Дома быстро натягиваю плотные колготки, пышную розовую юбку и короткую черную куртку, теплые ботинки. Вроде бы и празднично, но и не замерзну. Все это время Егор покорно ждет у подъезда, он не пытался подняться со мной и помочь. Его осторожность и аккуратная напористость располагают. Адреналин, который будто еще не выветрился после дневной гонки по городской трассе, подстегивает. Самой себе не могу объяснить, почему едва ли не выбегаю из квартиры, а потом и из подъезда. Не хочется пропустить ни минуты веселья. Ночная трасса кажется бесконечной. Громкая музыка басит, отдается вибрации по спине. Не узнаю себя, куда еду, с кем, для чего. Отголоски страха грызут, требуют вернуться домой, лечь в постель и спать, спать, спать, перед этим тщательно смыв макияж и нанеся средства для домашнего ухода. Береженного Бог бережет и все такое. Егор качает головой в такт ритму, уверенно держит руль. Я никогда не совершала промечивых поступков, не рисковала собой понапрасну, не водилась с плохими компаниями. Смолены. Какие они? Сердце колотится, само себе улыбаюсь, но красное кольцо – гоночный трек. Мы приезжаем около девяти. И первое, что слышу, когда Егор глушит движок, — это музыка. Звук громкий, чистый, мелодия модная, не хуже, чем в лучших ночных клубах Москвы, где я была, кажется уже в прошлой жизни. «О, да здесь диджей!» — восхищаюсь я, выходя из машины. Ветра нет совсем, я натягиваю перчатки скорее для порядка. Егор выглядит польщенным. «А ты думала, мы на гитарке будем брякать?» Играю бровями, и он кивает, приглашая на трибуны. Чем ближе подходим, тем музыка громче и людей больше. Да здесь и правда толпа. Парни, девушки разных возрастов, девчонки, кто в спортивном, кто в коротких юбках. В основном цвета или навязчиво яркие. Моя пурпурно-розовая юбка мгновенно цепляет взгляды. А может дело в том, что я иду со смоленным младшим? В любом случае радуюсь, что не предпочла серые джинсы. Освещение здесь так же прекрасно, как атмосфера. Видно абсолютно все, и страх окончательно улетучивается. Гости разбиты по грубкам, некоторые девчонки эффектно танцуют, чтобы согреться, невольно покачиваясь в такт. Егор здоровается с каждым, кого встречает на пути. С мужчинами, громкими хлопками, с девушками, беглыми объятиями. Кажется, я выбрала себе лучшего гида. Меня Егор представляет Илиной, который работает с Платоном, не пытается обниматься или показательно лапать. Возможно, красноярские парни, правда, не надеются на интим, оплатив один ужин. Это вызывает уважение. И почему я считала, что за Уралом делать нечего? Какое чудовищное упущение. Марсель, где Платоша? спрашивает Егор очень высокого парня. Только не говори, что он забил. Здесь у всех свои прозвища. Марсель усмехается и кивает на трек. Опа, Элин, Платон гоняет. Пойдем-ка посмотрим. Мгновенно ловит кураж Егор. А у меня вдруг холодок пробегает по спине. Дело же в суровом местном климате. У трека собралось больше всего народу. Приходится даже протискиваться, чтобы подойти ближе. На дне рождения Федора столько людей, сколько не бывает на цыганских свадьбах, о которых рассказывала папуша. Еще рывок, и мы выходим в первый ряд. Даже сквозь музыку слышен рев движков. Волоски сами собой поднимаются. Я ругаю себя за то, как резко задерживаю дыхание, как крепко прилипает к дороге взгляд. Словно клейм приклеили. В этот момент из-за поворота вылетает знакомая Сильвия без бампера. Несется, словно на нас. Ошалев от страха, я замираю, в следующую секунду обдает ветром. Окружающие взрываются криками и овациями. «Да он сейчас взлетит!» — поражаюсь я. Егор сжимает мои плечи говорит весело. «Возможно, все окей. Это Платоша, ты привыкнешь». Спросила бы, зачем мне привыкать к Платоше, если бы меня не потряхивла мгновенно охватившего возбуждения. Я-то думала, мы со смоленным старшим по трассе сегодня гнали на полную. Господи, он вообще переключался тогда на вторую передачу? Ошарашенно моргаю. Следом едут еще три машины, которые получается рассмотреть куда лучше. Они легко вписываются в довольно крутой поворот и одна за другой скрываются из поля зрения. «Быстро?» – спрашивает Егор с усмешкой, качаю головой. Я в шоке, просто в шоке. Снова показывается машина Смолина-старшего. Платон громко сигналит, Егор поднимает руку приветственно. Народ у обочины взрывается криками, тоже как по команде вскидывает руки. Сильвия пролетает мимо. Фанаты Орута свистят, а я зябко ежусь, пораженная общим единением. Они Смолина явно обожают. Да ладно. Оглядываюсь, все еще пораженная скоростью, не способная дышать полной грудью. «Не переживай», — подбадривает Егор. Они знают эту трассу наизусть. Здесь просто руль нужно поворачивать в ту или иную сторону. Дорога ровная. Жутко. Хочешь, отойдем к трибунам? Качаю головой, и Егор удовлетворенно смеется. Включается новый трек, и я немного расслабляюсь, но ровно до того момента, пока Смолин-старший опять не проносится мимо. Скорость и риск гипнотизируют. Я пытаюсь представить действия Платона за рулем, его напряженный взгляд. от чего то так страшно, что он забудет затормозить, переоценит себя и... вылетят? Кто-то протягивает стакан, и я вздрагиваю. Засмотрелась и забыла обо всем, а это Егора продолжает заботиться. Спасибо, что это? Глинтвейн. Он делает глоток, как бы демонстрируя, что ничего не подсыпано, и я смеюсь. Принимаю стакан. Согрейся. Прости, я тебя знаю два дня. Все в порядке, я же помню, что ты из Москвы. Вешает он здравенный ярлык на столицу. Я качаю головой. Пью еще. Дело не в этом. Но да, я за много тысяч километров от дома, там у меня папа и старший брат, а тут я, получается, одна. «Больше нет. смоля наберу тебя под крыло». Егор рассказывает немного о присутствующих, огонщиках гонщиках, празднике. «Сегодня любой желающий может приехать и погонять за наш счет. Федору бы такое понравилось. Это разве не опасно? Участвуют серийные тачки, неделанные, все в рамках. Он ловит мой взгляд. Выходить из дома тоже опасно. Мало ли что у соседа в голове. Вдруг за кирпич схватится. На соревнованиях все иначе. Там по-взрослому. Я думаю, тебе понравится еще больше». Участники заезда, обдавая ветром, Делают еще один круг под яростные крики болельщиков. Я люблю звук, который сдают тачки, признаюсь громко. Егор улыбается еще самодовольнее, словно похвалили именно его. Сердце замирает, застывает, вибрирует и ждет. Не смотрю на трек, смотрю на Егора, но сама уже кожей жду порыв ветра, ушами рев движка. Ну где ты, где? Сильвия пролетает мимо, кажется, еще быстрее, чем раньше. И только после этого я выдыхаю. А ты будешь гонять сегодня? Перевожу тему. Если составишь компанию. Я? Что? Нет! Быстро врубаю заднюю. Я боюсь такое. Не доверяешь. Будем считать, я просто трусиха. Народ почему-то начинает отвлекаться, оглядываться. Странно, ведь гонщики вот-вот пойдут на предпоследний круг. Развязка близка. Крики перерастают в ропот, меняют атмосферу. превращая ее из расслабленно веселой в тревожную. На парковке останавливаются три машины. Диджи резко вырубают музыку, Тачки на треке ревут особенно громко, проносясь мимо. К нам подбегает Марсель и еще несколько парней.